заключение. Древние философы как-то задались вопросом, способно ли всемогущее существо создать камень настолько тяжелый, что даже не сможет поднять его. Эта философская загадка получила название парадокс камня и стала очень популярной среди мудрецов. Они ломали головы и высказывали многочисленные версии, но парадокс никак не решался. Если Бог всемогущий, то Он обязан мочь делать все. Но если Он создаст камень и не сможет его поднять, значит, Он уже не всемогущий. Блистательный ответ на разрешение этого парадокса высказали христиане. Бог уже создал такой камень, и камень этот — человек. Имеется в виду, что Господь создал человека, обладающего свободой. То есть Бог создал существо, которая по своему свободному произволению может стремиться к Богу и Царству Небесному, или наоборот, по своей воле может удаляться от Бога и спасения. Если человек не хочет спасаться, то он и становится тем самым неподъемным для Бога камнем. Каждому из нас дан удивительный, единственный и неповторимый дар – дар жизни. Как мы распорядимся им? Наша жизнь не просто отдельная корпускула, витающая в вакууме. Она часть жизни всего человечества. Веточка пышного дерева с могучими корнями, прочным стволом и упругими ветвями. Нижние ветви этого дерева — те люди, которые жили до нас. А верхние веточки — это мы с вами. Каждый человек не живет отдельно сам по себе. Все мы чудесным образом связаны друг с другом, как клеточки единого организма, как веточки одного дерева, связаны общим жизненным пространством, общим прошлым, настоящим и будущим. И от каждой отдельной веточки от каждого листочка зависит и вид и здоровье всего этого древа. Но что дает этому дереву живительные жизненные соки?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 Господь Бог дает всем нам жизненную силу. От Него вся наша энергия, все способности, таланты, все благое. Дерево должно приносить плоды. Плоды – это наши добродетели, а творить их мы можем, только пребывая во Христе, потому что без Него все наши дела и поступки – ничто. «Без Меня не можете делать ничего», – говорит Спаситель. Значит, когда мы ощущаем себя самодостаточными, способными прожить жизнь по собственному разумению, мы очень сильно ошибаемся. Если мы еще живы, если нас не отсекли, как ветвь, не приносящую плода, если Господь еще терпеливо ухаживает за нами и ждет нашего обращения к Нему, значит, всем этим мы обязаны только Спасителю, только Христу. Если человек не хочет жить во Христе, всячески противится воле Божьей, он отсекает себя от источника жизни. Тогда к его веточке перестают поступать живительные соки, постепенно она засыхает и отмирает. И знаете, что самое печальное? То, что приходить в такое состояние душа может гораздо раньше тела. Человек еще молод и физически здоров, но он уже по сути мертв. А в душе его без Господа только тоска, бессмыслица, бегание по греховному кругу, мрак, скука и отчаяние. Способен ли такой человек сотворить добрый плод, сделать что-то хорошее для себя и окружающих, творчески преобразить мир вокруг себя? Нет. Все, что бы он ни делал, будет таким же бессмысленным, мрачным и скучным. Но стоит ему только обратиться к Христу, как тут же побегут к душе живительные Божьи соки, все питающие и все одухотворяющие. Оживление этих сухих веточек происходит в церкви в таинстве святого причащения, и это самое главное церковное таинство, дающее нам жизнь. Господь очень внимательный виноградарь и очень долготерпеливый. Никогда Он не отсечет от лозы ветви которая еще способна хоть на маленький плод. Изо дня в день, из года в год Он ждет нашего обращения к Нему. Но и никому Он не навязывает Своей воли. Он создал нас свободными по Своему образу и подобию, поэтому только от нас зависит наше будущее, либо усыхание и гибель, либо вечно зеленеющая и растущая жизнь с Господом. Человек — Творение Божие. Для него существует множество определений. Одни говорят, что это двуногое, прямоходящее, позвоночное млекопитающее, другие, что это звучит гордо, третьи, что это разумное, сложно организованное социальное существо. Человека можно описывать на самых разных уровнях, причем на каждом из этих уровней делать это с помощью множества абсолютно взаимоисключающих пар понятий, образов, метафор дитя рая и исчадие ада, венец творения и проклятие вселенной, царь и раб, ангел и зверь, возвышенный дух и низменная плоть, ценитель прекрасного и любитель безобразия и пошлости, сосуд добродетелей и скопище низких пороков. И все это человек. Но среди этих определений есть самое важное, самое главное, которое является ключом к пониманию многообразия противоречий человека. И такое определение дает нам предание церкви. Человек — это живое существо, призванное к обожению, тварь, то есть сотворенный, получившее повеление стать Богом. Это определение суммирует всю святоотеческую антропологию, учение о человеке святых отцов церкви, то есть тех людей, которые как раз и осуществили призвание к обожению и выполнили повеление стать Богом. Человек – существо сотворенное, и сотворенное в соответствии с определенным замыслом Творца. Человек имеет призвание, и это призвание совсем не в том, чтобы он прожил отведенный ему век в свое удовольствие, покомфортнее устроившись на этой земле. Призвание человека – превзойти самого себя, возвыситься над собой и над миром, стать не просто в той или иной мере лучше, но сделаться совершенным, уподобиться всесовершенному Богу, стяжать себе это подобие. При этом человек сохраняет свою человеческую природу со всеми ее существенными свойствами, не утрачивает своей самотождественности, оставаясь сотворенным человеком, конкретной человеческой личностью, Он вместе с тем становится нетварным и вечным Богом по причастию, по энергиям или, как принято говорить, по благодати. Человек – двуединое существо. В человеке есть разумная душа, высшее духовное начало, но человек – это еще и телесное существо. Он – одушевленное тело, он подчинен биологическим, растительным законам, и даже законом неорганического мира. Это тело – часть окружающего его мира. Тело человека совмещает в себе все, что присуще видимому миру, и вместе с тем теснейшим образом с этим миром связано. Причем в православном богословии это понимается настолько реально, что, например, святой Иустин Попович, сербский богослов и подвижник 20 века, говорил о видимом материальном мире как о продолжении тела Адама. Посредством тела человек связан с видимым, чувственным миром, посредством души, с миром духовным, умопостигаемым. А будучи способным приобщиться к Богу, он этот мир неизмеримо превосходит. Для осуществления человеком своего призвания Бог даровал ему все необходимое. В нашу разумную природу заложено естественное стремление к Богу. Наш ум имеет способность познавать материальный мир и, словно в зеркале, видеть в нем отражение мира небесного. В нашем сердце есть внутренний критерий развлечения добра и зла, совесть, которую святитель Григорий Палама назвал незнающей компромисса нормой, непогрешимым судьей и незаблуждающимся наставником. Наконец, нашей душе присущи естественная вера и естественное покаяние. Поэтому выбор человека – это, можно сказать, выбор всей вселенной. Ведь созданный, как средоточие сотворенного мира, как его царь, к тому же имеющий доступ к царю верховному, Богу, человек через себя и в себе должен был ввести в божественное царство всю подчиненную ему тварь, всю материальную природу. Участь Вселенной полностью зависит от человека, он всецело за нее ответствен. В зависимости от направленности свободной воли человека, от направленности его движения или к Богу, или же от Бога, тварный мир либо преображается, либо обезображивается. По слову апостола Павла, тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Значит, каждый из нас ответственен не только за себя, но и за все вокруг, до каждой былинки и пылинки. Мы просто обязаны преображать себя и тот мир, в котором мы существуем. Так уж складывается, что чуть ли не большую часть жизни мы блуждаем в потемках, В поисках цели, в осмыслении, кто я такой в этой жизни и что мне делать или чего не делать. Томимые духовной жаждаю разрешения этих вопросов мы всегда, в любом деле, будем чувствовать неудовлетворенность, пока душе не откроется истина. Только истина может наполнить душу так, что она перестает жаждать, перестает искать, потому что уже нашла. Только истина делает нас свободными от рабства греху, от заблуждений, от сомнений. «Познаете истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными». И Он же отметает все споры о том, что такое истина, говоря «Я есмь, путь и истина, и жизнь». Он — Альфа и Омега, начало и конец всего, Он — вечная жизнь и любовь и созидание. Все, что относится к Богу, наделено силою, все, что не принадлежит Богу, бессильно. Поэтому вера есть не что иное, как божественная сила, действующая в человеке, а не верие, есть немощь человеческого разума. Немощь невозможно уврачевать обычными человеческими средствами, логичными или нелогичными, научными или ненаучными доказательствами существования Бога. Соприкасаясь со всем этим, немощь остается немощью. Есть такая притча. Однажды два атеиста и верующий шли через пустыню. Верующий всю дорогу пытался доказать своим спутникам, что Бог есть. Но встречал шквал разных возражений. Наконец он выбился из сил, поднял руки к небу и взмолился. «Господи, пошли этим несчастным какое-нибудь чудо, пусть они уверуют!» И тотчас над ними собрались тучи, и на сухую пустыню пролился освежающий ливень. Атеисты подумали и вновь возразили. «Дождь в пустыне, конечно, явление редкое, но уж не такое чудесное, всякое бывает». «Господи, покажи им еще большее чудо», — взмолился христианин. И в мгновение ока вся пустыня покрылась великолепными цветами, которые распускались прямо на глазах. «Что ж», — заметили атеисты, — «это неудивительно, после дождя всему и положено расцветать». Тогда верующий снова поднял руки к небу и попросил «Боже, у меня нет больше аргументов, покажи этим безбожникам свой лик, пусть они увидят тебя!» И небо разверзлось, явился Божий лик, и трубный голос возвестил «Я здесь!» Атеисты немного помолчали, затем один констатировал «Ну вот, теперь мнения разделились, двое против двух!» И действительно, никакое чудо! не способна вразумить человека, сопротивляющегося вразумлению. Немощь человеческого разума может быть исцелена только самим Богом при том условии, что больной признает себя больным и что у него возникнет нужда во враче. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это место евангельской проповеди – У новоначальных встречает затруднение. Здесь речь идет именно о тех, кто смиренно признал пред Господом свою нищету, убогость, немощь разума, потому что, признавший это, тут же своим смирением соединяется с Богом и получает от Него духовные дары. И парадокс в том, что стоит только опять же возомнить об этих дарах, что они свои собственные, возомнить себя богатым духом, как они отнимаются. Бог есть разумное начало, и познать Его мы можем совместно с силою веры и силою разума. Наша жизнь имеет смысл только в том случае, если вообще существует объективный смысл в мировом бытии. Наша жизнь и деятельность могут быть осмысленны, если разум не есть иллюзия, Если он не случайный придаток к бессмысленной и темной стихии, к бездушному слепому механизму, непростая случайность в круговороте вещей. Человеческий разум имеет действительную ценность, действительное значение только в том случае, если он причастен абсолютному разуму, лежащему в основе бытия, то есть если есть разум в мире» и если самый мир — создание высшего разумного начала, пишет Фиолетов. Между верой и разумом нет и не может быть никаких противоречий. По справедливому указанию замечательного русского мыслителя Евгения Трубецкого в его книге «Смысл жизни», ощущение противоречия веры и разума характерно не для живой веры, требующей цельной уверенности в невидимом как видимом, а для полуверы, маловерия с типичной для него раздвоенностью души. Когда раздвоена мысль, двоится и все наше существо, пока не улеглась тревога мысли, и душа верит только наполовину. Если мы верим в истину, мы должны ради нее не отделываться от вопросов и сомнений, ищущей мысли, а стараться по возможности разрешить их. Стучите и отверзится вам. Без участия человеческой мысли невозможно и откровение. Открыть какую-либо тайну можно только существу мыслящему, почему Бог и открывается человеку, а не бессловесной твари. Поэтому человеку вменяется в обязанность деятельное усилие, направленное к уразумению откровения. Больной прежде всего должен осознать, что он болен. Болен не только каждый человек, но и весь наш единый человеческий организм, весь наш мир. Он давно бы уже перестал существовать, если бы в нем не было людей-подвижников, на которых стоит мир. Они как лейкоциты в крови, которые отвечают за выживание, за иммунитет, за здоровье. В Этическом кодексе православного предпринимателя записано «Люди, общество и государство...» Только тогда поправятся, когда каждый человек, не оглядываясь на других, займется собою и будет жить как христианин, служа Богу и людям теми орудиями, какие ему даны, стараясь при этом иметь доброе влияние на людей, его окружающих. И тогда все придет в порядок, сами собою становятся правильные отношения между людьми, определяться пределы, законные всему. Да, жить по-христиански нелегко. Человек спотыкается на каждом шагу. «Попробуйте только один день исполнять все заповеди, данные нам Богом, и вы увидите, как немощен человек, как удобо склоняем ко греху». Там позавидовал, тут раздражился, за обедом не удержался, съел лишнего. Но все это не должно внушать нам отчаяние. Один брат спросил Авву Сесоя, «Авва, что делать мне? Я пал». Старец отвечал, «Встань». Брат сказал, «Я встал и опять пал». Старец отвечал, «Снова встань». «Доколе же мне вставать и падать?» спросил брат. «До кончины твоей», — ответил старец. Как уже говорилось, в деле спасения не неважно, богатый ты или бедный, но бывает духовная бедность, отсутствие добродетелей. Слово «бедный» является однокоренным слову «побежденный», то есть «бедный» — это тот, Кто вынужден подчиниться силе в результате победы над ним, кто вынужден смиряться, ведь Господь ему победу не даровал, посчитав его победы недостойным. Ну а кто может считаться по праву недостойным благодеяний Божьих? Разумеется, тот, кто приступает закон Божий, то есть грешник. Давайте же не будем духовно бедными, побежденными, а наоборот, будем духовно богатыми. Никакие препятствия не являются оправданием и обоснованием нашего бездействия в деле спасения. Будут возражения, что другие грешат и ничего, живут в тепле и довольстве, и нечего ходить в храм, где батюшки сами не святые. Да, в церкви бывают разные батюшки. Но следует понимать, что церковь не состоит сплошь из святых людей. Она состоит из тех, кто понял необходимость совершенствоваться, увидел себя погибающим и решил спасаться нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведников но грешников к покаянию сказал христос церковь потому часто и сравнивают с лечебницей, что в ней собираются те кто хочет исцелиться но это не значит что в ней не существует здоровых здоровые это святые И это не значит, что те, кто не пришел в церковь спасаться и исцеляться, тот здоров. Все человечество без исключения имеет поврежденную после грехопадения природу. Просто некоторые еще не увидели своей поврежденности, своей болезни. Священникам, так же как и нам, свойственно падать и вставать. Но их личная греховность вовсе не отменяет действенность церковного таинства покаяния и отпущения грехов. Потому что таинство совершается при соединении воли Божией и воли желающего спастись. А священник это слуга, посредник, поставленный по должности Своей засвидетельствовать перед Богом акт покаяния. Не священник отпускает грехи, но сам Господь Бог. В разрешительной молитве, произносимой Иереем над исповедником, звучит: Господь и Бог наш Иисус Христос. Благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чада, все согрешения Твоя. И аз, недостойный иерей, властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов Твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сами Божьи ангелы, руками священников, держат чаши со святыми дарами при причащении. Священники не взялись в церкви сами по себе, ниоткуда. Их поставил на это служение сам Спаситель Иисус Христос, сказав об этом служении своим апостолам, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Для каждого человека, в каком бы звании он ни находился, в том числе и в звании предпринимателя, не может быть лучшей мотивации для своего дела чем служение своим делом Богу. Соединяясь с Богом, посвящая Ему всю свою жизнь, все свои начинания, все свое усердие, человек становится свечой, начинает излучать свет в мир, и этот свет разгоняет тьму. По словам святителя Николая Сербского, существует несколько основных импульсов, движущих людьми. Личная прибыль и собственные удовольствия, Семейные и кровные узы, общественные законы, совесть и, наконец, чувство присутствия живого Бога, они неравнозначны. Это основные ступени, по которым происходит восхождение человека в свое человеческое достоинство с низшей ступеньки к высшей. Подъем на каждую следующую ступень не всегда происходит легко и безболезненно потому что это сопровождается перерождением человека. Сначала может происходить разрушение старых стереотипов и ценностей, а затем создание новых на новом уровне с включением туда переосмысленного старого опыта. Когда человек начинает чувствовать присутствие живого Бога, он на какое-то время может оказаться в замешательстве, как бы потеряв старые ориентиры, перестав ощущать почву под ногами. Только представьте себе, что, к примеру, бизнесмен должен утратить мотивацию личной корысти, стяжательства и обрести мотивацию к своей работе на совершенно новом, более высоком уровне. Это чрезвычайно трудно. Это как перепрыгнуть широкую пропасть. Поэтому бывает, что люди нерешительные, порой сделав полшага и потеряв равновесие, теряют вообще мотивацию к своей прежней деятельности. Так быть не должно. Представьте, что вы шли по длинному, запутанному лабиринту жизни, как по накатанной колее, и у вас не было особых сомнений, куда поворачивать налево или направо, но вдруг новые знания и представления приподняли вас над лабиринтом, и ваш обзор стал совершенно другим. Вы стали видеть, куда приводит та или другая дорога. Да, можно испугаться и опять перейти на привычную колею, но можно осмотреться и понять, куда двигаться дальше» и уже совершенно осмысленно. Только так можно увидеть более прямой и короткий путь к цели. А нет и не может быть у человека иной цели, как найти свое утерянное небесное Отечество, стать сыном и соработником Богу, сначала здесь, на земле, а потом там, в вечности. Если человеку блеснул свет истины, нужно идти на этот свет, Нельзя оглядываться назад, оглядываться на соседей, искать оправдание своим грехам. Не случайно во многих русских сказках герою, который решил совершить подвиг, дают наказ «иди и не оглядывайся, а если оглянешься, погибнешь». Мы должны сделать свой выбор и сознательно двигаться вперед, уповая на помощь Божию. На высшем праведном суде Господнем только личная ответственность будет важна, только наш личный выбор. И там не помогут никакие ссылки на обстоятельства, на то, что другие дали нам неправильные советы и прочее. Христиане говорят, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Христиане делают свой жизненный выбор сами. По своей воле грешат, по своей воле воздерживаются от грехов. Они сами берут ответственность за свои поступки. А судить, что перевесило, предоставляют Богу уповая на его милосердие. Можно сказать, что вера христиан в страшный суд есть не что иное, как вера в человеческую свободу. Ибо если бы человек не был свободен, делая то, на что подвигли его те или иные обстоятельства или чьи-то советы, то за что было бы можно его наказывать или награждать после смерти? Почему мы с вами родились в России? Нет сомнения, что в этом был о нас промысел Божий. Наша страна переживает трудные времена. Значит, именно нам дан потенциал преобразить окружающий нас мир, внести в него свет и добро, радость и счастье, любовь и созидание. Стоит ли бежать от этого промысла? Стоит ли жаловаться на то, что эта задача кажется нам непосильной, сложной? Стоит ли кивать на других, завидуя тем, кто устроился тепло и сладко и ни о чем не думает? Наш выбор за нами – ненавидеть или любить, опускать руки или строить. В православии каждый из нас может найти неиссякаемый источник оптимизма. Наша вера – жизнеутверждающая. Достаточно вспомнить слова митрополита московского Филарета. Пусть клевещут на истину, пусть ненавидят любовь, пусть убивают жизнь. Истина оправдается, любовь победит, жизнь воскреснет.